Подумайте, это очень важно. Девушка вновь замотала головой. Мне известно только, что его звали Уолтер. Он был крестоносцем, и его взяли в плен. Старый Александр, муж моей матери, купил его на рынке рабов. Где это было? Мне кажется, в Алеппо. Алеппо-Халеб, город и область в Сирии. После смерти Александра Антемус переехал в Антиохию. Старик Александр был очень богат, но Антемус стал ещё богаче. Мне нужно ещё кое о чём вас расспросить, но подождём, пока заснёт Махмуд. Девушка внезапно протянула вперёд руку и коснулась пряди волос молодого человека. Дома он регулярно подстригал волосы, и они достигали ему до ушей. Но с тех пор, пока они жили на Востоке, волосы у него сильно отросли и стали длинными, как у отца, и завивались золотистыми локонами. "Я никогда не видела у мужчин подобных волос", шепнула девушка. "Они необычного цвета. У большинства англичан светлые волосы. У моего друга они тоже светлые". Девушка взглянула на Тристрама. Он внимательно смотрел на них. Не сводя с девушки серых глаз, постоянное солнце пустыни выбелило кончики его русых волос, и они так же висели густыми прядями у него по плечам. Девушка ему улыбнулась, понимая, что молодой человек хорошо к ней относится. "Дана повернулась к алтарю, но они не такие, как у вас. Вы мне напоминаете бога Солнца". Махмуд закончил трапезу. Он поднялся и бодро сказал: "Второй мальчишка, пора чистить котелок". Девушка поднялась и принялась за дело. Она тёрла котелок чистой тряпицей, а не предложенным ей конским хвостом. Кажется, ей ничего не известно об отце, сказал Олтер, но абсолютно ясно, что она наполовину англичанка. Сомневаюсь, чтобы мы могли что-то ещё узнать о ней. Этого достаточно мне бы хотелось тристром Калибальце мне бы хотелось быть уверенным, что ей удастся добраться до Англии но, наверное, это невозможно в палатке укрепили второй занавес, чтобы отгородить местечко для второго мальчишки палатка была небольшой, и когда тристром сразу заснул, как обычно, сложив руки на груди и разбросав в стороны сильные мускулистые ноги В углу осталось совсем мало места. Махмуд тоже засыпал очень быстро. Мальчишка, видимо, страдал от хронического насморка и во сне довольно громко храпел. Марьям шевелилась за занавеской, и Олтар решил подождать, чтобы быть уверенным, что Махмуд не может их подслушать. Он придвинулся к занавеске и шепнул: "Марьям". Она сразу ответила: Да, мой добрейший покровитель. Он начал с ней разговаривать, тщательно подбирая греческие слова. Вольтеру это было нелегко, потому что он изучал классический язык, а беседовать с девушкой приходилось на обычном диалекте. С тобой и всё в порядке? Да. Мы беспокоимся о тебе. Тебе не страшно? Я имею в виду завтрашний день. Девушка ответила не сразу. Немного, но вам не стоит волноваться. Лю Чунг обо всем позаботился, меня встретит. Мы разработали подробный план действий.